Когда мы небольшой группой, кое-как одетые и почти невооруженные, спешили за мускулистым коршуном в расположении его роты, я разглядывал местность вокруг и старался прийти к каким-то выводам, хотя сделать это было почти невозможно. Мы шли по глубоким канавам, осыпавшимся траншеям, проходили через неглубокие квадратные или длинные ямы, потом взбирались на оплывшие брустверы или неровные холмы и холмики. Порой перед нами открывался вид вперед. Такие же траншеи. Слева начинался пологий склон большого холма, вершина которого утопала в тумане, а справа виднелись развалины и груды бревен, сучьев и досок, за которыми поблескивала река. Когда мы поднялись на холмик, который господствовал над местностью, из которого было видно далеко вокруг, Коршин остановился и сказал: Теперь, ребята, давайте познакомимся с диспозицией. Перед нами противник. Далеко? спросил мужичок с угорскими скулами. Не так далеко он в той траншее, они уже сидят. До той траншеи было метров двести, не больше. Они же нас видят, взволновался комсомолец, получивший прозвище Ваня. Они же стрелять будут. Не будут, сказал Коршун. Сейчас не боевое время. А когда будет боевое время? спросил Ким «Нам скажут», — ответил Коршун. «Придут из штаба полка и скажут». «Нет, он не хотел ничего от нас скрывать. Мы были теперь его товарищами по оружию. Но очевидное командиру нашей роты не было так же ясно для нас». «Справа», — продолжал Коршун, развалины санатория. И за ними речка. Туда лучше не ходить, плохое место. Я как-то туда попал, чуть со страху не помер». «А что там?» — спросил я. «Я потом расскажу. Привидение там». И так далее. Меня удивил цыган. Он вдруг спросил. «А когда ночь будет?» «Ночь?» Ответ на этот вопрос оказался для Коршуна затруднительным. «Ну, когда будем спать, тогда и ночь будет». «Здесь какая широта?» — спросил я. Я уже понял, что наша война будет идти за полярным кругом, и это полярное лето. А может быть, я старался убедить себя, чтобы не пугаться. Лучше выяснить, чем растеряться. «Широта нормальная», — ответил Коршун, и я понял, что он так же, как и мы, запрограммирован. «Значит, здесь война идет по расписанию?» — спросил Ким с язвительной улыбкой. «Иначе нельзя», — ответил Коршун. «Иначе не положено». «Почему?» — спросил Ким. «Потому что людям надо отдыхать, мыться, есть, бриться, жить надо». «Так на войне не бывает», — сказал Ким. «А ты откуда такой ученый? Командир роты был недоволен, глаза сузились, губы поджаты. «Потому что я уже воевал», — сказал Ким. «И потому что, как я понимаю». «Наша цель — выгнать этих ублюдков и отстоять город. Так или не так?» «Так-то так. Да с командиром иначе разговаривают», — сказал Коршун. «Я на тебя стучать в штаб не буду, но если ты будешь и дальше всякие штучки вытворять, то верну тебя в учебку, ясно?» «Ты меня не учи», — сказал Ким. «Я тоже ученый. Я сюда воевать приехал, а не расписание изучать. Не бывает на фронте боевых периодов, Или как ты их там называешь?» «Боевое время», — сказал Коршун. «Значит, надо воспользоваться?» — сказал Ким. «Как воспользоваться?» «Они там, ваши ублюдки, тоже соблюдают боевое время?» — спросил Ким. «Разумеется». «Так вот, пока они сидят и кушают свои котлеты, надо по ним ударить». «Нельзя», — сказал Коршун. Когда нет боевого времени, бить нельзя. Тогда вы никогда не победите. Так и город свой отдадите. «Не валяй дурака, ком взвода, сказал Коршун. «Ты думаешь, если тебя назначили младшим командиром, значит, ты уже революцию здесь можешь совершить?» «Здесь особые условия. В таких тебе еще не приходилось сражаться. К тому же ты отравленный газами и многое не помнишь. Но рассуди спокойно. Если мы не будем соблюдать боевое время...» «Они тоже не будут его признавать. Тогда в боевое время не останется сил, чтобы воевать. Какая же это, к черту, война?» «Война? Это когда убивают», — сказал Ким. «Они когда играют в игру по правилам. Это в футболе, свисток засвистел и 15 минут перерыва. Чтобы зрители смогли мороженого поесть». «Не сравнивай. Мы погибаем. Но война имеет свои законы. Сам поймешь». Я внимательно прислушивался к их спору. Остальные новенькие смотрели вокруг. Им было не по себе на таком открытом месте. И я полагаю, они предпочли бы, чтобы прав оказался Коршун, командир роты. — Если вы посмотрите вперед, подальше вперед, продолжал между тем Коршун, — то вы увидите справа, вон там, как раз за линией фронта, низину, большую низину. — Это где столбы стоят? — спросил комсомолец Ваня и колоды. И присмотрись внимательно. Видишь ямы? Там лежат трупы». «Что это?» — спросил я. «Там был бой?» «Нет. Еще недавно эта низина была у нас в тылу. Это место называется Долина Справедливости. Только никто ее так не называет. Ее мы называли Долиной Казней или Низиной Смерти. Здесь казнили дезертиров и других преступников» даже моего бывшего комрота Шундарая, казнили. Так что вы не думайте, что мы здесь играем в футбол с перерывами. Если вы совершите преступление, то кончите жизнь в долине казней. И казни бывают плохими. Здесь и четвертуют, и вешают, и расстреливают. И от этого зависит, кем ты родишься завтра. «Я уже родился», — сказал цыган, вовсе не испуганный и не подавленный видом этой низины. «Я имею в виду перерождение», — сказал Коршун. «Вам еще не объясняли?» Я отрицательно покачал головой. «В штабе они все с ума посходили. Они думают, наверное, что если вас из газа вытащили, то вы помните о перерождении. Но ничего, сегодня будет патер лама Он придет, чтобы осветить новые окопы». Это сообщение никого не удивило. «А дальше что?» — спросил Ким. «Вон там». Справа от низины казней. Там был наш лазарет. Полковой лазарет. И что? Когда ублюдки наступали, они перебили раненых и докторов. А санитарок увели. Зачем? Спросил цыган. Зачем наших женщин уводят? Чтобы измываться. Вот зачем. А почему вы отдали лазарет? Спросил Ким. Почему вы не вывели их в безопасное место? В тот момент я был далеко. «Если бы знал... Но я же не могу все знать!» Коршун почти прокричал последние слова. И я понял, что гибель лазарета связана у него с личной бедой. Может быть, там добили его друга. Может быть, среди санитарок у него была девушка. Я это узнаю. Время будет. «Мы отступили», — сказал Коршун. «Людей мало. И воздушных шаров нет, чтобы на разведку полететь». Они прорвали наш фронт, но теперь мы накопим сил и отберем эти позиции. «Тех, кто погиб, не вернешь, сказал я. «Всё бывает», — сказал Коршун. «А новый лазарет будет?» — спросил я. «Его в безопасном месте устраивают», — сказал Коршун. «Впрочем, нам некуда дальше отступать». Коршун обернулся. Я обратил внимание, какой изысканной работы рукоять его меча. А металлические ножны украшены чеканкой, чуть напоминающей скифский звериный стиль. «Я точно не знаю, где будет лазарет, но, наверное, вон там, за грядой, иначе бы мы увидели». «А можно туда будет сходить?» — спросил я. «Это зависит от того, сколько времени осталось до боя», — сказал Коршун. Черт их знает». Обычно промежутки стандартные, но бывает, несколько дней проводим без боя, а порой два боя в день. Разве угадаешь? И никакой системы? Есть система. Мы с Шундараем обсуждали. Но она нарушается. Может, нарочно. А кто решает? Черт его знает. Штаб фронта. Или Господь Бог. Коршун не стал продолжать эту тему. Он рассматривал тылы. Отсюда, сверху, Я смог рассмотреть скопления сараев и пакгаузов, в которых была наша учебка, и даже переплетение рельсов, схожих издали с рассыпанной по земле связкой прутьев. Мне было ясно, что этими рельсами давно не пользовались, и на путях было пусто. Впрочем, вдали я разглядел несколько платформ, но не был в том уверен, потому что по земле полз бесконечный, светлый, но не белый, мышиный туман, и даль скрывалась в его пелене. Когда Коршун сказал нам, что там, за туманом, за станционными путями и лежит столица, то пришлось признаться, что пока не распогодится, мы города не увидим, и мне не удастся сделать никакого вывода о том, что за город мы так отчаянно защищаем и считаем своей родиной. «С нами была девушка», — сказал я. «По приезде ее от нас отделили. Как вы думаете, куда она могла попасть?» «Я думаю, что они срочно новый лазарет делают». Сказал Коршун. Ведь начнется боевое время, а мы вообще без лазарета. Так у нас даже легко раненые помрут от заражения. А где этот лазарет будет? Где-то поблизости, ответил Коршун. Но можно будет узнать? Все можно будет узнать. Потом мы к дыбе завалимся. Посидим, надо же как-то познакомиться, поговорить. Дыба может знать. Это командир батальона? спросил Ваня. Вот именно. Я еще раз посмотрел назад, где в тумане скрывались рельсы, где был лазарет, Маргарита и сам город, куда мне хочешь-не хочешь надо пробираться. Можно считать, что мне повезло. Я получил офицерский чин. Возможно, это даст мне чуть большую свободу. Главное, пока первое время быть послушным и вне подозрений. Опасным для меня был не Коршун, а Шейн и майор идеолог. Но оказалось что опасность разоблачения исходила от патр-ламы. Когда мы спустились в широкую траншею, которая, видно, служила уже не первому поколению солдат, я утвердился в мысли, что мы попали в некое подобие Вердена, того поля сражений Первой мировой войны, которое множество раз переходило из рук в руки и где не осталось ни одного живого дерева, ни клочка земли, который не был бы перекопан воронками от снарядов и лопатками саперов. Сколько же лет идет эта война? Какой-то давно читанный фантастический роман о бесконечной Третьей мировой войне возник в памяти, но я никак не мог вспомнить деталей. Только помнил я, что сначала они сражались, используя танки и самолеты, потом кончилось топливо, кончились патроны, были уничтожены все заводы, да и знающих людей не осталось. В конце книги враги уже дерутся дубинками, душат друг друга голыми руками. Но война никак не может закончиться. Ясно, что образ, придуманный писателем, гиперболизирован. Но ведь, в принципе, это же происходит и здесь. И две последние платформы на пустых проржавевших путях, погаузы и станционные здания без крыш — разве это не вещественное выражение той страшной сказки? Я должен попасть в самое сердце этого мира. Понять, что же происходит и главное — разыскать и освободить Маргариту, которая потеряла из-за меня своего любимого мужчину. «Пошли дальше», — сказал Коршун. «Я покажу вам расположение взводов. Пора приживаться». Оказывается, у меня был свой блиндаж. Квадратная яма глубиной 2 метра для меня и моего помощника. В помощнике мне Коршун выделил ротного старшину Мордвина. У длинной траншеи, в которой можно было проходить не сгибаясь, нас встретил здоровенный мужик на деревянной ноге. Ну точно как Стивенсоновский пират, только без попугая на плече. Его звали Мардвин. Он и провел меня в мой взвод, а Коршун занялся Кимом. Мой штаб, или вернее моя нора, был подметён. У стены стояла лежанка, покрытая одеялом. У другой стены находилась еще одна лежанка, но уже без одеяла, на которой должен был спать Мордвин. В моей яме еще стоял колченогий стол, под ножки которого не было смысла что-либо подкладывать. Они просто были заглублены на разную глубину в твердый земляной пол блиндажа. Простите, но офицерам унизительно таится в яме, так что я назвал свою яму «блиндажом». Наконец, рядом с лежанкой стоял старый сундучок. Затем Мордвин загнал ко мне в яму весь мой взвод. Четыре человека, усталых и грязных до умопомрачения, зато вооруженных до зубов, были остатками взвода, уцелевшими после последнего боевого времени. Еще шесть человек я получил из меховского пополнения, но об этом я никому не смел сказать, так как мои подчиненные были убеждены, что их родина лежит в тылу. А я знал, что там Миховска нет солдаты расселись на полу я сел на лежанку и тут пришел сам господин Патер лама. Он действовал в области идеологии но на более абстрактном уровне чем майор идеолог. Патер лама оказался мелким старикашкой с бородкой как у Хошимина, и лысеньким до стеклянного блеска. лысину он скрывал под оранжевым колпаком, правда она была такой скользкой, что колпак постоянно съезжал с нее. И тогда в глаза бил лучик от невероятно отполированной поверхности. Наверное, он был лысеньким с детства или с юности. У него никогда ничего не получалось с женщинами. Они начинали сразу смеяться и не разрешали себя трогать руками. Я не имел ничего против встречи с представителем местной религии. Даже полезно. Правда, остальные ребята стали кривиться, а некоторые улыбались, и, конечно же, Патер лама, Накалялся, как чайник, ноздри раздувались, а короткие тонкие конусы пальчиков нервно бегали по застежкам красного до полу халата, форменной одежды. Патр-лама отодвинулся от нас на солидное расстояние и, сердитый и быстро, словно проговаривал постылый урок, начал. «Вы все позабыли? Из-за этого мне пришлось оторваться от моих ценных занятий и прервать медитацию». «Думаю, что с вашей стороны это неблагородно. Именно так!» Он посадил на место съехавший колпак и неожиданно спросил. «Кто из вас помнит, что такое медитация?» Никто из нас об этом не помнил. Я читал, но не стал в этом признаваться. «Если не притворяетесь... Если не притворяетесь...» Повторяя эту фразу, он бегал вокруг нас, заглядывая в глаза, и, надо сказать, «Я встревожился». Этот патр-лама обладал острым и злобным взглядом. Все, что вы сделали, — закричал он, — все, что вы смогли совершить, хорошего или плохого, — все это суммируется». Он сложил ладони горсточками, будто поймал птичку и даже заглянул в горсточку. «Каково там птички?» «Вся ваша жизнь, великая или ничтожная, а у вас большей частью ничтожная, умещается в этой сумме». Ты спас Родину, и тебе прибавляется доброе деяние. Ты предал ее. Тут он почему-то разнял руки и сунул свой пальчик прямо мне в физиономию. И тебе там, он показал в небо, записывается минус. И так на всех уровнях бытия. Не наступи на муравья, иначе ты получишь минус. Маленький, сказал цыган с серьезным лицом. Кто сказал маленький? Я сказал ответил цыган. «Ты что, не веришь в то, что я тебе говорю?» «А вы договорите до конца, потом посмотрим», сказал цыган. Цыган недооценивал патроламочку. ламочку У меня же в груди постукивал предупредительный сигнал. С этим лысеньким надо быть осторожным. «Может, ты принадлежишь к какой-нибудь другой религии?» спросил лама. «Может, ты мусульманин?» «А это плохо?» — спросил цыган. «Предупреждаю», — сказал Патр Лама. «Я вынужден буду предупредить об этом командовании части. Мы не можем допустить сомнений. Сомнения ведут к предательству, и нет ничего страшнее, чем ислам. Запомните вы, дети земли и неба, песчинки в водовороте бытия, что человек, несущий в сердце семена ислама, обречен на вечное существование в виде червя» ползущего сквозь теснины подземелий. «Ясно?» Ответа он не получил. Ни черта нам не было ясно. Коршун, который услышал, как поднялся почти до крика голос проповедника, появился за спиной ламы. Уселся на бруствер на корточках, как принято сидеть на востоке, а у нас сидят только заключенные. Он слушал по птичьи, склонив на бок голову. «Как он появился?» Мне сразу стало легче. Он знает, как сладить с новым идеологом. Перебор их был для меня очевиден. А я привык с детства, что как только обнаруживается перебор пропагандистов и агитаторов, значит, готовится какая-то подлянка. Мой детдомовский опыт сурово подсказывал — бойся лишних идеологов. «Значит, быть нам червяками», — согласился цыган. Не стоило ему сердить, лысого дедушку не только червяками почему то лама был в бешенстве и тогда коршун громко сказал сверху «Патр лама не волнуйся они же все забыли они под газ попали нам с вами хорошо мы знаем нам сказали а им все снова надо начинать а, -а, -а и ты здесь Патр вовсе не обрадовался коршуну ты еще живой не только живой но и стал большим командиром В этом существовании мне пока везет. Но некоторые из них, — произнес Лама тихо, — на самом деле притворяются. Они не теряли память, понимаешь? Это исламские шпионы. Ну уж, я знаю, я чувствую, они не скрывают. Вот ты скажи, ты веришь в перерождение? Он смотрел на цыгана. «В хорошую бутылку верю, а больше ни во что», — сказал цыган. «Это не преступление, Патер Лама, сказал Коршун. «Я иногда тоже ловлю себя на такой мысли. Только здесь у нас, ребята, и нечего выпить, и не хочется». Вот это было горькое и неприятное открытие для моих спутников. Они не скрывали своих чувств. «Молчать! Молчать! Молчать!» — закричал Лама. «Иначе я вызову спецслужбу». «С тебя останется», — сказал Коршун и спрыгнул вниз. Он встал рядом с Паттер-Ламой и оказался на две головы выше. Паттеру это не понравилось, и он быстро отступил в сторону. «А почему ислам — это плохо?» — спросил я. «Потому что ублюдки — мусульмане», — ответил Коршун. «Это проверено. Так что если ты мусульманин, значит, пробрался к нам со шпионскими целями». «Значит, мне нельзя верить во что хочу?» «Верь в свою мамашу», — ответил Коршун. «Но с предателями у нас здесь строго. Мы — буддисты-идеалисты». «Так разве ты не видишь, Коршун?» — закричал Патр-лама. «Что этот самый...» «Меня Седым прозвали», — сказал я. «Этот Седой к нам подослан. Это мы без тебя посмотрим». «Его надо пытать» потребовал Патер-Лама. «Его надо отдать на пытку!» «Послушай, уважаемый Патер-Лама», — устало сказал Коршун, «у нас на носу бой. Когда кто погибнет, ты и проверишь, кто кем стал. А пока мне люди нужнее здесь, чем в пыточной». «Пускай пока будет по-твоему», — согласился Патер-Лама, хотя так, конечно, не думал. «Но я считаю своим долгом доложить». Затем, переведя дух Патр Лама, изложил нам скучным голосом религию нашего детства. По крайней мере, мы должны были в это поверить. Это и в самом деле был примитивного вида буддизм. Мне непонятно, кто и почему выбрал для наемников именно буддизм, Но я покорно выслушал идеи о том, что ничто на свете не умирает и не исчезает. Со смертью мы рождаемся вновь в образе существа, характер и положение которого в обществе точно соответствуют тому, много ли ты грешил или совершал добрые дела. Перевесили плохие дела? Стал ты паршивым псом. Перевесили хорошие? Господином-полковником или даже королем? А уж еще лучше? Самим? Патер-Ламой. Я предположил, да не у кого было спросить, что буддизм здесь придумали для того, чтобы не заниматься похоронами или устраивать церкви. Ты погиб, а там судьба разберется. Потом придумали еще дракона, которого никто не видел. Вот и вся мифология. Остальное — дело твоей фантазии. Из этой лекции я узнал другое, нечто более важное для моей миссии. Наши враги, по крайней мере, так утверждает Патер-Лама, «Мусульмане. Значит, мы должны сражаться где-то на Северном Кавказе. А может, и за его пределами. Но вряд ли за границей. Уж очень необычен здесь русский язык». Тогда моя теория о том, что я попал в будущее, получала косвенное подтверждение. Именно в какой-то завтрашней войне и мог возникнуть локальный конфликт на окраинах бывшей империи, Вот и сражаются год за годом, перегоняя друг друга из траншеи в траншею. А так как эта война совершенно нелегальная, то и собирают людей по ветеранским организациям. Тогда получают объяснение и метод мобилизации. Вместо того, чтобы объяснять каждому кандидату, что он должен участвовать в чем-то за гранью закона, его просто заставляют все забыть. Для этой цели лучше всего подходят именно ветеранские союзы или группы в провинции. Туда попадают молодые люди, смертельно больные войной. И раз им не с кем воевать, они тянутся друг к другу. Остается только установить связи с их руководством, с каким-нибудь парейкой, который спит и видит, как бы продаться. Не исключено, что в этих делах замешаны и высокие чины. В сущности, мы имеем дело с работорговлей или видом торговли оружием. Только его одушевленной частью. И эта одушевленная часть — становится неодушевленной. Стоп! Логика подсказывает пути самые обычные. А в нашем мире это опасно. Если ты видишь что-то откровенно яркое, зовущее и вполне доступно лежащее на земле, то остановись в отдалении и подожди, пока игрушку поднимет твой злейший враг. Так учил меня Сенька Клоп. Беда нашего детдома. Каким-то чудом он попал в Карабах еще в те времена и видел такие игрушки-ловушки. Может, сам в них играл. Впрочем, и это может быть легендой типа белых колготок, которые возникали в различных конфликтах. Белые колготки — красивые девки, мастера спорта по стрельбе, почему-то из Литвы. Я о них наслышался в свое время, правда, ни одну из них не поймали, хотя с наслаждением врали о том, как перед расстрелом каждую пропускали сквозь взвод. Патр Лама стал собираться. Он был нами недоволен. И я подумал, что если здесь есть свои чекисты, он первым делом побежит им докладывать. «Вы с ним поосторожнее, ребята», — сказал Коршун нам с цыганом. «Подлая натура!» «Таких, в конце концов, на мину сажают», — сказал цыган. «Мы тут этими штучками не занимаемся», — ответил Коршун. «У нас и без него врагов довольно». «Если город незащитим, то, ублюдки, знаешь, что с нашими сделают?» «Представляю», — сказал цыган. Но, видно, он не очень представлял. «А курева выдают?» — спросил он. «Можешь взять, в том ящике лежат. Только здесь курить не хочется». «Почему?» — спросил цыган. «Наверное, нервное напряжение», — сказал Коршун. «Или климат. Хрен его знает». Я пошел наружу, посмотрел, как устроились мои люди. Перед уходом я задал один вопрос Коршуну. «А почему здесь крыш нет?» «Потому что дождей не бывает», — ответил Коршун неуверенно. Видно, сам задавал себе или кому-то этот вопрос и не смог получить ответа. «Я не про дождь», — сказал я. «А что, если они нас бомбить будут?» «Вряд ли», — сказал Коршун. «Давай сами сделаем. Брёвен вокруг много. Насыплем сверху земли. А то дождик в любой момент пойти может», — добавил цыган, запустив пальцы правой руки в лохматую шевелюру. «Отставить пустые разговоры!» — прикрикнул на нас Коршун, словно мы его обидели. А может быть, потому что цыган опять попал в точку. Коршун и сам не знал ответов на некоторые вопросы. И его злила собственная неосведомленность. «Мне редко удается подумать. Если бы мне давали время обдумать свои действия, не говоря уж о мировых проблемах, я бы стал великим человеком. А так никогда не стану». Я вернулся к себе в яму. Мардвин спросил, не приготовить ли чайку. Я сказал, что не хочу, закрыл глаза и приготовился думать. «Не смейтесь. В институте, в общежитии мне как-то пришлось существовать года два с одним активистом комсомола». Вечером он тихо напивался, но никому не мешал, только храпел, и мы, два его сожителя, кидали в него предметами. А утром он не шел на лекции, и, вернувшись днем в комнату, я заставал его в той же позе с закрытыми глазами, но он не спал. «Что ты делал?» — спрашивал я его. «Думал», — отвечал он. «С тех пор я завидую людям, которые выделяют мышление в самостоятельный процесс». Я-то хожу и думаю, лежу и думаю, сижу в кино и думаю, гуляю с Катрин и думаю. Из-за этого думаю недостаточно производительно. Так вот, я закрыл глаза, чтобы думать. Придумать программу действия на основе того, что уже узнал и увидел в этой стране. Назовем ее Южной Осетией. Раздался шум. Постук костыля деревянной ноги. Ввалился мордвин. Был посланец из штаба, сказал он. Принес часы. Приходи к нам, поглядишь. Да погоди ты, не убегай, взмолился я. Объясни мне новому человеку, что имеется в виду. Пойдем покажу, так не объяснить, сказал Мордвин. Что ж, сбор информации бывает важнее ее осмысления. Пошли глядеть на какие-то часы. Ким уже был в яме командира роты, и еще пришел командир третьего взвода. На столе посреди ямы стояли большие песочные часы. Сантиметров тридцать высотой. Песка в нижней половинке было совсем немного. Струйка сыпалась тонкая. Коршун валялся на своей койке, не сняв сапог, прямо на одеяле. «Пришли полюбоваться?» — спросил он. «Нет», — сказал я. «Пришли понять». «А понимать нечего, все как обычно. Только с каждым разом все труднее. У меня в роте половина состава». «Как я буду воевать?» Ким посмотрел на небо. Я нутром чуял, как в нем зреет желание воевать не по правилам. В нем был виден профессионал, из тех профессионалов, которых не выносят начальники. Их, в конце концов, убивают. Чаще свои, чем чужие. «И сколько будет продолжаться боевое время?» — спросил я, стараясь казаться существом разумным и легко обучаемым. Это определяется сиреной, сказал Мардвин. А обычно? Обычно это определяется сиреной. Но у нас еще есть время пострелять, отдохнуть, погулять вокруг, спросил Ким. Только учтите, до врага два шага. А они ублюдки. И если вы к ним забредете, то никакое мирное время не поможет, сказал Коршун. Тогда нахрен оно нам нужно! воскликнул Ким с торжеством. Он оказался прав. «У тебя есть начальник, это я», — сказал Коршун, вытащив из-за пояса кинжал с резной ручкой и рассматривая ее с некоторым удивлением, как археолог, выкопавший предмет из земли. «У меня есть начальник, комполка. У него командующий армией». «А кто часы заводит?» — спросил Ким. Он мне нравился с каждой минутой все более. У него была чудесная способность задавать неудобные и неприятные вопросы. И делал он это за меня, оставляя мне возможность побыть в хороших мальчиках. «Из штаба армии приносят», — серьезно ответил Мордвин. «В каждую роту?» «В каждую роту!» Я понял, что тут больше ничего не добиться и сменил тему. «Скажи», — обратился я к Коршину. «Кто такой тот странный мужик, что нас проверял, допрашивал, сюда привел Во Френче, без знаков различия?» «Его зовут Шейн. Граф Шейн, главный разведчик», — сказал Коршун. «Он в штабе армии пополнением занимается. Большая шишка. А если заподозрит, то имеет право личной ликвидации». «Не понял», — сказал Ким. «За что ликвидация?» Нет гарантии, что среди пополнения не попадется шпион, сказал Мордвин. Это же элементарно! А как их определять? По именам? Кончай выкобениваться, сказал Коршун. Кончай! Если ты провокатор или предатель, зачем тебе подозрительное имя носить? Мы уходим, я потянул Киму за рукав. Только скажи, когда нам быть готовыми к войне? Сегодня? Послезавтра? Говоря так, я уже знал, что не послезавтра, потому что на дне нижнего конуса песочных часов появился маленький холмик. «Проверьте оружие у бойцов», — сказал Коршун. «Смотрите, чтобы все были здоровы. Ты мне за каждого человека отвечаешь. Потом можете отдохнуть. Часика три 4 Когда мы посыпавшиеся по траншеи возвращались к себе, Ким мрачно сказал. «Все они тебя учат». Сначала этот Коршин мне нормальным человеком показался. И тут я слышу — проверить оружие? Что это еще за оружие? А чем тебе оружие не понравилось? Я другое оружие видел, — сказал Ким и осекся. Он не очень доверял другим. Видно, битый. А мне это было даже удобнее. Битые ветераны недоверчивы и склонны скептически смотреть вокруг. А когда им вешают лапшу на уши, Они быстро соображают, что это не философия, а мучное изделие. Мне были нужны союзники. Без союзников я вообще ничего не смогу сделать. А для того, чтобы союзник был по-настоящему полезен, у него должна быть свобода воли. Как ни странно, это афористичное высказывание я услышал из уст Калерии Петровны, на фронтах бывавшей. Это высказывание родилось в каком-то нашем лабораторном споре о том, как политики от древних времен до Сталина и Андропова добивались верности соратников. Саня Добряк стал доказывать, видно, подслушал у Сталина, что друзей можно сохранять, лишь держа их в неведении о собственном подлом характере или своих тайных делах. Ибо, а тут в дело вступают и иезуиты, верность нужна нам для достижения великой цели. — Раз так, молчи, кажись ангелом. «Закурим — Закурим? — спросил я достал сигареты я вообще то курю много но по настроению иногда могу месяца два не курить а вдруг сорвусь и две пачки в день для меня семечки ким согласился надо будет получить курево они обещали сказал он мы затянулись курить мне не хотелось ким присел на корточки у стены траншеи старая солдатская привычка принесенная с востока что ты знаешь об оружии спросил я Ким еще раз затянулся, с удивлением посмотрел на горящую сигарету, потом понюхал ее дым и спросил: "Где ты эту траву достал?". Я и сам уже понимал, что с куревом не ладно. Обыкновенные, сказал я, я их еще у себя покупал в Миховске. Мне нужна была его реакция. Реакции не последовало. Он даже не переспросил меня. Дерьмо твои сигареты! сказал ким Так что ты об оружии говорил спросил я видел другое какое Настоящее Ким насупился. Он ловил ускользающую мысль потом упрямо помахал сизыми кудрями, покраснел еще больше, чем обычно, вишневым стал, но не вспомнил и ему было неловко передо мной. он чувствовал что-то неладно. А ты знаешь? — спросил он после тягучей паузы. «Кое-что знаю», — сказал я. «О Калашникове знаю. О гранатометах знаю. О БТРах. О минах». «Ну, конечно!» — сказал Ким, но не вспомнил. «Бывают такие жучки или мокрицы, что живут в подземельях. У них кожа становится полупрозрачной и бесцветной. Такое насекомое — только ростом с полчеловека» спешила по траншеи и замерла, растворившись в стенке. Лишь лучик света от облака, плеснувший на лысину, выдал патер-ламу, который снял с себя красный халат и колпак и спешил, незаметненький, к себе в норку. Вернее всего, мои последние слова он слышал, иначе зачем ему замирать и затаиваться? Мне ничего не оставалось, как обратиться к гипнозу, надеясь, что углубившийся в размышления Ким на меня не смотрит, Я шагнул мимо Кима, остановился спиной к нему, лицом к Патер-Ламе, и принял в его глазах облик мужика во френче по имени граф Шейн. Подслушиваете? тихо спросил я голосом разведчика. «Ой!» — испугался патер Лама и побежал мимо, видно в полной растерянности, позабыв о том, что подозрительные слова произнесены младшим офицером седым. «Ты с кем?» — спросил Ким. Он не увидел Ламы. Не вспомнил оружие? Ай, черт его знает. Он легко поднялся, кинул недокуренную сигарету, растер ее каблуком. Может, бросить курить, а? Спросил он. Я тоже так думаю, согласился я. Мне не хотелось кончать разговор. Надо было сделать все возможное до начала боя, время которого отмеривали песочные часы. Я не оставлял попыток сманить на свою сторону Кима. Странно все это. — сказал я. — Куда нас привезли? И я не понимаю. Такое впечатление, что я здесь раньше не был. Я тоже выкинул сигарету, словно валенок курил. — Надо разобраться, — сказал Ким. — Ты во взвод идешь? Нет, — осмелился я. — Они без меня разберутся. У меня маленькое личное дело есть. — У меня тоже небольшое дело есть. Но нам с тобой не по дороге. Как хочешь, сказал я. И я пошел по траншее следом за патерламой, по траншее, которая вела от передовой в тыл. Ким шел сзади. Сначала он словно хотел подождать, пока я скроюсь из глаз, но потом плюнул и догнал меня. Я оглянулся. Может, нам по пути? Спросил я. Ким прибавил шагу. Он поравнялся со мной, благо траншея была такой широкой, что по ней могла проехать телега. Я в город иду. «Мне в город надо!» Он замолчал, давая мне возможность быть откровенным. «Мне ближе», — сказал я. «Я до госпиталя». «А зачем тебе в госпиталь?» «Туда же Маргариту послали, Риту Савельеву». «А ты тут при чем? Она с Аркашей жила, с моим двоюродным братом. «С каким еще Аркашей?» «У тебя провалы в памяти», — сказал я. «А мне нужно в город», — сказал он. Вот будет бой, лягу я, погибну. Реально ведь? Конечно, реально. А я мать повидать должен, и сестренку тоже, она в будущем году в школу пойдет. Откуда ты знаешь? Слушай, ты какой-то отмороженный, — сказал мне Ким. Ты разве не из города? Может, из города, но сначала я хочу с Риткой поговорить. А где госпиталь, знаешь? Не знаю, спрошу, — сказал я. Как раз навстречу нам шел местный сторожил. Это было видно по каске с гребнем, по распоротому и кое-как зашитому рукаву куртки и по рукоятке кинжала, торчащего из-за пояса. Я не знал, положено ли отдавать честь, и на всякий случай отдал. Сторожил ухмыльнулся. «Пополнение, что ли?» — спросил он. «Сегодня нас привезли», — сказал Ким. «Давно пора. А то они нас мордами об асфальт возят. Много вас?» «Военная тайна». — сказал Ким. — Да пошел ты, военная тайна! Как грязью в грязи ползать — это не тайна! — Не злись, — сказал я. Нас было двадцать два человека. Часть попала к Коршуну в роту. У него никого не осталось. — А у кого осталось? — спросил сторожил. — Где госпиталь? — спросил я. — Чего? — Госпиталь. Больница, санчасть, лазарет. Не знаю, как это у вас здесь называется. «Как везде у людей», — ответил сторожил. «Вторая траншея совсем старая будет. По ней пойдешь направо до Большого оврага. Там лазарет собирались разбивать». «Только откуда им людей набрать?» «Боюсь, что придется нам тут подыхать». «И сколько, ты говоришь, вас прислали?» «Двадцать два человека». «Капля в море дерьма», — изысканно выразился сторожил и ушел. Некоторое время мы шли молча. «Плохи наши дела», — думал я. И эхом моих мыслей прозвучали слова Кима. «Плохи наши дела», — сказал он. «Знаешь что?» — предложил я ему. «Давай вместе заглянем на минутку в лазарет, посмотрим, что там происходит, а потом я тебя в город провожу». «Пошли», — сразу согласился Ким. Видно, и ему одному было неуютно. Мы быстро дошли до траншеи, совсем старой. Просто канавы, только трава не выросла. Хотя было тепло, и земля была сухой. Мы пошли по траншеи. Мы молчали. У нас даже не было общего прошлого, о котором можно разговаривать. И не было настоящего, которое бы нас объединяло. Потому что настоящее, предложенное паттер Ламой и майором-идеологом, отдавало ложью. Канава раздалась, и мы спустились в широкий овраг. Там было почти пусто. Только в одном месте груды лежали носилки, в другом несколько солдат сбивали койки. Рамы на бревнышках и на них доски. Риту мы нашли сидящей на пустом ящике. Возле нее лежала груда белых и не очень белых тряпок. Она резала их большими ножницами на узкие полоски. Другая молодая женщина, очевидно, из старшего поколения местных жителей, облаченная в серый халат с нечесанными прямыми волосами, нездоровым, обрюскшим лицом и оплывшей фигурой, подбирала эти полоски и наматывала их на палочки. Я понял, что они изготавливают бинты. Рита была в своей одежде. Может, ей еще не выдали медицинской формы, в дешевых джинсах и кожаной куртке. Она еще не успела потерять живого цвета лица. Под курткой была видна голубая майка. Я уже знал, насколько Маргарита небрежна в одежде, впрочем, это входило в ее образ. Из нее получилась бы славная цыганка. Я был рад, что она жива и здорова. Рита! сказал я, «Как ты тут устроилась?» Она меня не узнала, но вскочила. Она боялась. Она прижимала к груди белую тряпку. «А это Ким», — сказал я. «Он тоже из Меховска. Ты его не помнишь?» «Слушай, уйди, а», — попросила меня Рита. «А то я сержанта позову». «Я сам сержант». Я постарался успокоить ее улыбкой. Рита боялась и не любила меня. Я был ей противен. Это шло из подсознания. Она верила в то, что я убил ее Аркашу. Хотя и не помнила никакого Аркашу. Если бы я знал кого-нибудь из ее друзей или подруг, я бы попытался превратиться в какое-нибудь существо, приятное ей. Но я никого не знал. А превратиться в Аркашу я не посмел. Это было бы жестоко и могло вызвать бурную реакцию. «Но ты-то помнишь Риту Савельеву?» — спросил я у Кима. Пойдем. — сказал Ким. — Мы тут не нужны. — Ну хорошо, — сказал я. — Когда ты обживешься, Рита, я вернусь, и ты перевяжешь мои раны. — Ребята, идите по своим делам, — сказала Толстуха. — Не вяжитесь, мы вам не девки, понял? — Я не имел в виду ничего плохого, — сказал я. — Просто мы раньше были знакомы. И я внушал ей. Мы были знакомы. Я твой друг. Твой друг. Но барьер в ее памяти был настолько тверд, что она не могла и не хотела меня вспомнить. Ким потянул меня прочь. Ну и госпиталь, сказал я, когда мы отошли немного, и я оглянулся посмотреть, как они режут бинты. Рита смотрела нам вслед. Я помахал ей. Она неуверенно подняла руку и уронила ее. Ну, теперь пойдешь со мной? спросил Ким. «Как договорились», — сказал я, — «мы выбрались из канавы и снова пошли по траншее, которая вела в тыл». «Так ты тоже Риту не помнишь?» — спросил я Кима. «Ты эту имеешь в виду?» — он показал в сторону госпиталя. «Вот именно. Ведь когда мы были в рефрижераторе, ты ее еще узнавал. Значит, нашей памятью они занялись уже здесь». «Не говори загадками», — сказал Ким. «Мы шли по траншее, и нам никто не встретился». Наверное, отдыхали перед боем в своих ямах. «Мне любопытно понять», — сказал я, «что сохранилось в твоей голове, а что пропало?» «Я улицу помню, на которой я родился». «И какая это была улица?» «Обыкновенная улица», — он сделал усилие, вспоминая, как она называлась. Потом сказал, «Пушкинская улица». «Точно помню, Пушкинская!» Он обрадовался, что вспомнил. «Теперь нам легче будет найти». «А ты и город забыл?» — спросил я. «Почему? Помню. Сейчас выйдем наверх, посмотрим и сориентируемся». Он был прав. Вскоре траншея кончилась, и нам пришлось выбираться наверх. Мы оказались на длинном холме, словно насыпи братской могилы, левее, ближе к реке, в низине. Сколачивали помост. Рядом была яма и лежал столб с перекладиной. Все это очень похоже на виселицу», — сказал я. «Докончай «Да ты», — рассердился Ким. «Но кому здесь нужна виселица?» «Виселицы, мой друг Горацию», — сказал я. «Самое распространенное украшение тыловых областей войска Донского». «Цитируешь?» «А ты и грамотный при том». «А почему я должен быть неграмотным?» — удивился Ким. «Может, ты и в школе учился?» «И в техникуме?» — сказал Ким. «В каком?» Вот этот вопрос натолкнулся на заслонку в его мозгу. До того он отвечал как бы автоматически, как в рассказе Чапика. Там следователь допрашивает свидетеля по аналогии. Лицо, нос, нос — горбатый, труп, яма, забор и так далее. Но когда я спросил о техникуме, должна была включиться часть мозга, отвечающая за сознательную деятельность а она была блокирована. Я посмотрел вперед. Перед нами плыла легкая мгла, но сквозь нее, как только она чуть рассеялась, я увидел очертание города. Смотри-ка, он есть на самом деле. Я уж думал, что он выдумка, чтобы подольше продержать нас в этой Боснии. «Вот и пришли», — сказал я, показывая на город. «Сколько до него идти?» — спросил Ким. «Может, тут трамваи ходят?» предположил я. «Нет, тут уже давно ничего не ходит», — сказал Ким. «Помнишь, нам майор-идеолог говорил?» Я не помнил, чтобы майор нам говорил нечто подобное. Но, может быть, сила его убеждения и заключалась в том, что разные субъекты его обработки слышали различные тексты. «А что он еще тебе рассказал?» — спросил я. Мы стояли на возвышенности и старались угадать строение сквозь подвижную мглу. Ближе к нам поднимались дома-окраины. В основном невысокие, старые, хотя справа был виден более или менее современный район из скучных блочных корпусов. Центр города скрывался в англе, Даже в ясную погоду вряд ли мы смогли бы что-то разглядеть на таком расстоянии. Я глядел вдали, в отличие от Кима, который был убежден, что видит родной город, понимал, что скопище домов, путаница улиц, вывески магазинов, цветы на окнах, светофоры или знаки переходов — все это... «Ко мне не имеет никакого отношения». «Ты чего смотришь? Не видел раньше?» — спросил Ким. «Отсюда не видел», — сказал я. «Пожалуй, и я отсюда не видел», — вдруг согласился Ким. «А что в центре?» — спросил я моего спутника. «Там? Там конторы всякие, ты же знаешь». «Нет, не знаю. В жизни не был в том городе». «Ну ладно, седой, кончай трепаться», — обиделся Ким. «Ты что, иностранец, что ли? А разве мало у нас городов?» — спросил я. «Страна большая. Я из другого города». «Из другого?» Как ему было трудно впитывать разрушительные мысли. В него ввели понятие «город», которое равно понятию «родина». Но множественность городов не позаботились предусмотреть, потому что не думали, что среди новобранцев окажется подлец и провокатор. То есть ваш покорный слуга. Пошли дальше? спросил я. Пошли. А то накроют нас. Так я и не повидаю своих. А знаешь, как хочется перед боем увидать родные пинаты? Кого ты имеешь в виду? Пинаты. Ну, значит, свою улицу, дом, свои места. Места это пинаты. А я думал, что это древнеримские боги, хранители очага, вроде наших домовых. Может быть, сказал Ким и начал спускаться с пригорка. И вовремя. Я увидел, как в нашу сторону движется патруль. Вот любопытно. Никто не говорил мне, что это патруль. Никто мне ничего не подсказывал. Почему же я почуял опасность в этих молодцах, одетых иначе, чем мы? На них были длинные, чуть не до колен кольчуги и военные каски. Металлические маски спускались с касок, как забрало шлемов. Как они называются? Кажется, личинами. Патрульные шли не спеша, как-то лениво, у каждого в руке было по арбалету. Арбалеты были невелики и чем-то напоминали автоматы. Может быть, тем, как эти молодцы их несли? Небрежно, но привычно. Так что в мгновение могли приставить к плечу и выпустить стрелу, не спрятанную в колчане. Мне издали было видно, что у этих арбалетов есть предохранители, и стрелы лежат в ложах боевых машинок, готовые выстрелить. Город был современным. Каски на патрульных были современными. «Даже наши башмаки были более или менее современными. Тогда какого черта здесь арбалеты? Запрет на употребление любого современного оружия? Значит, все же будущее?» «Голову можно сломать». Я дернул Кима вниз, и мы покатились обратно в канаву, из которой недавно вылезли. Через секунду мы уже лежали на дне. «Там патруль», — прошептал я. «Но мы же ничего не делаем», — с сомнением ответил Ким. Товарищ Лев не предупрежден, кого кушать, а кого нет, прошептал я. Они идут в этом направлении. Давай пойдем в сторону. Не хочется мне с ними встречаться. Ким послушно побежал за мной в сторону низины, где возводили помост и виселицу. Мы здесь пройдем, сказал я, выпрямляясь. За солдатами, которые занимались производительным трудом, наблюдал человек в красном халате и колпаке. Еще один, патр Лама. Другой человек в рубахе с закатанными рукавами, думаю, палач, сидел на чурбачке и строгал щепки. «На растопку костра? Черт их тут разберет. Наш путь к городу лежал мимо них, но я негромко сказал Киму. Не обращай на них внимания. Мы идем куда надо. Их это не касается». Ким кивнул. Ему не нравились эти люди и их занятия. «Что они делают? Насколько я понимаю намереваются укреплять дисциплину в нашем боевом соединении. «Чепуха какая-то», — сказал Ким, — «средневековье, если ты не шутишь». «Сейчас проверим», — сказал я, решив рискнуть. Я подошел к солдатам, которые как раз устанавливали в яме столб с перекладиной наверху. Один из солдат взглянул на нас, второй даже не обратил внимания. Зато Патер лама заторопился к нам». Он был такой же худенький и лысенький, как наш, но на голову выше ростом. «Скажи, служивый!» — спросил я. «Это все для своих или для наших смертных врагов?» «Не знаешь, что ли?» — буркнул солдат. Патр лама поглядел на наши нашивки и строго, но незлобно закричал. «Проходите, проходите, сержанты! На месте исполнения наказаний посторонним находиться запрещено!» «Простите, патр Лама, сказал я жалким голосом. «Но мы здесь недавно, и вот у меня с коллегой возник спор. Правда ли, тут и ведьм жгут?» «Что за чепуха?» — возмутился Патер Лама. «Что за дикие суеверия? И еще боевые командиры? Нам опасны не ведьмы, плод воображения некоторых перетрусивших воинов, а настоящие предатели, трусы и дезертиры. Вот их мы не пощадим». «Для них и сковородка найдется», — откликнулся палач, который строгал щепки. «Спасибо, Патер Лама. «Сказал я. Мы пошли дальше». И когда уже дошли до конца низины, Патер Лама вдруг закричал нам вслед. «Дальше ходить не рекомендуется!» «Знаем, знаем!» — откликнулся я. «Мы должны установить резервный пункт связи. Разве вас не предупредили?» «Почему меня должны предупреждать?» — крикнул Патер Лама. «Моя специальность — перерождение грешных душ!» Дальше в тыл канав и траншей было меньше, и они были не столь глубоки. Но постоянное чувство опасности заставляло нас держаться углублений, овражков, ручейков, смутной нечистой водой. Один раз нам встретился велосипедист. Он ехал по утоптанной тропинке, идущей поперек нашей дороги. Он был в шлеме и в кольчуге, как патрульные. «Тебе они не кажутся странными?» — спросил я Кима, пока мы отсиживались за кучей бревен. – «А что?» — ответил тот вопросом на вопрос. «Всюду несовременные штуки?» А тут велосипед. Рыцарь на велосипеде. «Ага», — вдруг согласился Ким. «Я читал об этом». «Где?» «Янки при дворе короля Артура. Не знаешь такого?» «Марк Твен написал». Он рассердился на меня за мою необразованность, так что я счел за лучшее сдаться. «Ну да, конечно, я читал. Они там еще телефон устроили, паровоз и так далее. Но все рухнуло, как здесь». «Интересно» заявил я. Интересная гипотеза. Это не гипотеза, возразил Ким, это фантастический роман. А нам с тобой предстоит жить обыкновенной жизнью. Если ты считаешь это обыкновенной жизнью, сказал я, то что такое сказка? Ким первым вылез из забревна. Велосипедиста уже не было видно. Мы пошли вдоль реки. Там тянулись безлистные заросли кустов, которые давали некоторое прикрытие. «Скоро уже город», — сказал Ким. «Не думаю», — ответил я. Впереди сквозь просвет в кустах возникли и пропали во мгле башни небоскребов. До них еще было идти и идти. «Давай вернемся, предложил я, рассчитывая на упрямство моего спутника. «А то нас сочтут за дезертиров». «Никто нас не сочтет, возразил Ким. «Но я должен повидать своих. Я же не отказываюсь воевать, и я даже согласен погибнуть за правое дело». Но я имею право повидать семью. «Ладно», — сказал я, — «не кричи только. Пошли скорее. А то мы станем первыми клиентами в яме для наказаний». Я точно не скажу, сколько мы шли, но не очень долго, минут двадцать, прежде чем натолкнулись на повалившийся забор и за ним на развалины домика. И я понял, что мы оказались в городе. Я сразу ринулся к дому, надеясь увидеть название улицы. Я был разведчиком. Но Ким разведчиком не был. «Не задерживайся!» — прикрикнул он на меня. Я заглянул в окно дома. Стекла были выбиты. Крыши тоже не было. На полу лежал полуразложившийся труп в ситцевом платье. Воняло. Над трупом вились мухи. Крыса кинулась в угол. «Пошли дальше?» «Здесь же не было врагов», — удивился Ким. «Значит, здесь были свои», — ответил я. «Конечно». Он с облегчением отошел от окна и поспешил вдоль по улице. «Ни следа живого человека». «Ты помнишь, где живешь? спросил Якима. «Конечно», — ответил тот уверенно. «Ясное дело». Он замедлил шаги, и я догнал его. «А как твоя улица называется?» «Неважно», — отмахнулся он. «Что, я свою улицу не найду?» «И далеко идти?» «Ну, обычно я на автобусе, но сейчас, сам понимаешь, «Понимаю», — сказал я. «Война, горючая, нужна для фронта, для победы. Мы идем в атаку пешком». «Кстати, а ты вообще-то здесь автобус видел?» «Но, по крайней мере, ты не будешь спорить, что там один проехал на велосипеде». Мы продолжали идти по улице. Это была странная улица. По ней давно никто не ездил, и у нее вообще не было проезжей части. Вот если бы я был ребенком и мне бы дали игрушечные домики... Я бы сделал из них город, но город был бы не настоящим, потому что по его улицам не ездили бы автомобили. Тротуары положить я бы, конечно, забыл, не высадил бы траву и кустики в скверах, а вместо населения города отправил бы туда двух говорящих и ходячих солдатиков, то есть нас с Кимом. Не надо было скрывать мысли от моего спутника. Чем глубже он усомнится в окружающей действительности, тем ценнее он мне как союзник». Он не склонен к доносительству, а в моем положении это просто замечательное свойство для спутника и, может быть, друга. С этим городом обязательно случится какая-то каверза, понимал я. Город — почти реальное выражение абстрактной родины наемников, Должен быть реальным, иначе я окажусь в дураках. И странно, что я сам об этом не догадался раньше. Весь город провонял обманом, но, к сожалению, я еще не знал, в чем этот обман заключается и потому надо было быть предельно осторожным. В дома, которые стояли по обеим сторонам нехоженной улицы, мы больше не заглядывали. Я в этом городе не жил и не надеялся кого-нибудь встретить, а Ким утверждал, что помнит свою улицу и родной дом и обещал меня к ним вывести. «Куда же люди подевались?» — спросил вдруг Ким. Тихо, совсем тихо. За домами центр города был невиден. И потому, когда небоскребы открылись перед нами, это случилось внезапно. Я думал, что до центра дальше, сказал я. Мне бы на автобус. На четвертый, тупо произнес Ким. Давай ждать, предложил я. Где остановка? Да. Где остановка? Спросил он у меня. Тебе лучше знать, я тут не жил. Конечно, конечно. Он вел себя как собака, потерявшая след. Он быстро пошел по улице за двухэтажным домом с выбитыми стеклами, заглянул за угол, отпрянул, будто увидел что-то неприятное. Вернулся ко мне и прошептал. Мне кажется, там кто-то есть. Давай зайдем в подъезд, предложил я. В подъезде было очень тихо. Пахло пылью и мумифицированной дрянью. В полутьме была видна лестница, она поднималась наверх на один пролет и на этом заканчивалась. Словно сначала думали кого-то поселить на втором этаже, а потом передумали. Мы смотрели наружу сквозь приоткрытую дверь. Из-за угла медленно выехали на велосипедах двое патрульных в кольчугах, масках и армейских шлемах. Они остановились, не слезая с седел, уперев в землю левые ноги в одинаковых красных сапогах со шпорами. На что шпоры велосипедисту? «Чтобы не произошло крушение», — подумал я. Велосипедисты переговаривались. Велосипеды у них были странные, возможно, старинные. Переднее колесо чуть больше заднего. Затем один из них наклонился и принялся разглядывать землю. И я понял, что даже на сухой и плотной земле наши следы могли отпечататься. «А давай-ка», — прошептал я Киму, «на всякий случай смотаемся отсюда». «Почему?» «Они профессионалы. Они привыкли вылавливать таких, как мы». «А что мы такого сделали?» «Дезертировали». «Ты с ума сошел? «Доказывать будешь перед виселицей. Здесь строго». Я больше не стал его дожидаться. Один из велосипедистов шарил глазами по нашему дому, а второй, склонив голову, как охотничья собака, уже повернул в сторону двери. Я взбежал по лестнице. Слава богу, она не обвалилась под моей тяжестью. На втором этаже лестница кончилась, и я прыгнул вниз на землю. «Дом?» Оказался декорацией. Я поднял голову, надо мной было небо. По бокам боковые стены дома с проемами без стёкол. Я побежал вперед к забору, отделявшему нас от следующей улицы. Сзади топал Ким. Он сообразил, что дело плохо. А еще дальше слышны были голоса. Велосипедисты догадались, где прячутся дезертиры. Мне хотелось взлететь и убраться от них этим способом, Хотя было опасение, что в этом мире моё умение летать может не сработать. К тому же я бы сразу потерял Кима. Даже если всё обойдётся, мы с ним убежим от велосипедистов и отыщем его родных, он навсегда потеряет ко мне доверие. Полагаю, что летающих сержантов ему видеть не приходилось. Так что мы неслись среди заборов, закоулков, развалившихся и целых домов, стараясь не нарушить безлюдие и мёртвую тишину своим дыханием и топотом сапог. И, наверное, смогли убежать именно потому, что наши преследователи не таились, шумели больше нас и за собственными криками потеряли звуки нашего бегства. Дом, за углом которого мы затаились, был побольше других. Он поднимался на четыре этажа. Я заглянул в окно первого этажа. Внутри дом был пуст, как открытый ящик без крышки. Мы стояли довольно долго, прижимаясь к стене и слушая. Голоса велосипедистов еще раз возникли недалеко, но не приблизились. Затем все затихло. «Ни одного человека. Только охрана. Кого мы защищаем? Где родные пинаты? Где твой очаг?» Кима мучила отдышка. Лицо стало совсем багровым. Профессиональные алкоголики быстро теряют дыхание. «Надо идти», — сказал я. «По крайней мере, дойдем до центра. Может, там и трамвай попадется. «Кончай дурачиться!» Ким был расстроен и подавлен. Мне было куда легче, чем ему. Я ведь не верил в этот город с того момента, как мы вошли в его тупую тишину. Ты все еще помнишь, куда нам идти? спросил я. Пойдем, покажу! упрямо произнес он. Как только мы вышли на небольшую площадь, мы сразу увидели небоскребы. Самый центр нашей столицы. Небоскребы поднимались в самое небо, и казалось, что они слегка загибаются, нависая над нашими головами. Между ними виднелись дома пониже, но основательные, солидные, видно построенные в начале века под гостиницы и банки. Но даже за несколько десятков метров было совершенно очевидно, что небоскребы, банки и отели нарисованы на заднике декорации под названием «Наша славная столица». Нам с Кимом больше было некуда идти. Ему было труднее пережить этот обман. Он пошел к стене центрального из трех небоскребов, и с каждым шагом он продвигался все медленнее. В результате я, шагая, неспешно обогнал Кима и первым дошел до стены. Небоскребы были написаны на ней грубо, однако все двери, окна и этажи были размечены точно, так что уже за сотню метров, особенно в сером сумеречном освещении этого дня, декорации казались настоящими домами. Я ударил кулаком по стене, стена спружинила. Я попытался поцарапать ее. Материал был упругим, непроницаемым, хотя краска поддавалась нажиму, и клочок белой штукатурки я отколупнул. Ким подошел и тоже ударил кулаком по стене. Будто подражал мне. Я попытался процарапать в краске отверстие, как в замерзшем ледяными снежными узорами окне автобуса, чтобы заглянуть за край Земли. Я вспомнил картинку из учебника астрономии «Средневековое представление об устройстве Вселенной». Там монах просунул голову сквозь небо на краю земли и любуется звездами, кометами и прочими чудесами мироздания. «Что же получается?» — спросил Ким. «Ничего, нас обманули», — сказал я. «Нам повесили лапшу на уши». «Я же здесь жил! Тебе внушили, что ты здесь жил!» «Зачем?» «А вот это нам с тобой предстоит выяснить. И только поняв, после этого мы с тобой сможем вернуться домой». «В какой дом?» «В тот самый, который ты оставил в Миховске. «В Миховске. Блокада в его памяти существовала, но на пути к ее разрушению был сделан первый шаг. Я посмотрел по сторонам. Стену, которая чуть закруглялась в обе стороны, отделяла от домов игрушек широкая полоса ничейной земли, как бывало на хорошо оборудованной советской границе. Я поглядел себе под ноги. «Здесь...» где никогда не идут дожди, следы сохраняются надолго. И наши следы были видны. Значит, рано или поздно велосипедисты появятся вновь. Тем более, что я увидел множество тонких рубчатых линий, тянущихся вдоль стены, следы велосипедов, которые время от времени проезжают по границе Вселенной. «Ким», — сказал я, — «давай отложим поиски твоего родного очага на следующий раз. Не стоит нам встречаться с велосипедистами». «Но мы же не дезертиры!» «Мы подозреваемся в дезертирстве!» «Но теперь я убежден, что наше преступление куда серьезней, и одной виселицей не отделаться!» «Седой, кончай шутить!» «Я не шучу!» «Нигде не любят тех мальчиков, которые подглядывают в спальню родителей и могут догадаться, как делают детей!» «Мы же с тобой дошли до конца этого мира и можем догадаться, если захотим, что его не существует!» Ким думал недолго. «К счастью, недолго, иначе мне пришлось бы уйти отсюда одному. Я не хотел оказаться в руках правоохранительных органов. Полковник дядя Миша мне бы этого не простил». «Хорошо», — сказал Ким. «Пошли обратно. Мне тоже подумать не мешает». Обратный путь мы провели в молчании. Каждому было о чем подумать. Когда мы вернулись в расположение нашей роты, нас ждал еще один неприятный сюрприз. Комрот и Коршун со своим верным Мордвином сидели на моей койке и ждали нас. Вернулись, вздохнул Коршун с заметным облегчением. А ты чего боялся? спросил Ким. Он был мрачен, агрессивен и напуган. Я боялся, что попадетесь, сказал Коршун. А скоро боевое время начинается. У меня больше командиров во взводах нет, а вы хоть и малокососы, все же с опытом. Мы недалеко ходили сказал Ким. Мы в город ходили. Зачем? спросил Коршун. Мне показалось, что за час, пока я его не видел, он еще более осунулся, смуглая кожа еще туже обтягивала скулы. Ким хотел со своими родными повидаться, честно признался я. Ты что? Жить раздумал! повернулся взбешенный Коршун к Киму. Я втиснулся между Коршуном и Кимом. Я был лучше готов к тому, чтобы спокойно выдержать натиск. «Мы ничего плохого не имели в виду», — сказал я. «Мы сходили в город, поглядели, какую родину мы защищаем, навестили, посидели, выпили чаю и обратно». Врешь, Коршун оттолкнул меня и обернулся к Киму. «Он врет. А ты что придумаешь?» «А с чего ты решил, что Седой врет? удивленно спросил Ким. «Ах ты!» «Молодец. Вот не ожидал от него такой прыти. Потому что... потому что категорически запрещено покидать передовые позиции во время боевых действий и оголять линию фронта. Сейчас положение критическое, каждый человек на счету». «Погоди, погоди!» — остановил я командира роты. «Ты притворяешься. А мы хотим говорить откровенно. Мы отлично знаем, что сейчас еще не боевое время, ты сам так сказал, и песок в часах еще не высыпался вниз». Мы младшие командиры и имеем полное право произвести рекогносцировку, потому что мы на фронте первый день и должны понять, где что, где тыл, а где враг. И никто не запрещал мне повидаться с моей мамой, — сказал Ким. Пыл коршуна пропал. Вдруг он махнул рукой. Попались бы в лапы службе безопасности и кончили бы дни на виселице. Кто бы там стал разбираться? А почему нужно вылавливать? Он не дал мне договорить. «Потому что дезертир на дезертире! Все бегут!» «Какие дезертиры? Куда бегут?» — вмешался в разговор Ким. «Ты знаешь, что там сзади?» «Конечно, знаю. Наш дорогой город!» — ответил Коршун, и я подумал, «может, и не притворяется. Ведь не будь меня, Ким, вернее всего, попал бы к велосипедистам, и они бы его живым не выпустили». Нашему здешнему начальству нельзя допускать сомнения. Если мы защищаем родину, мы сражаемся отчаянно. Если речь идет о каких-то декорациях, то солдаты могут поднять оружие против хозяев. Никто не хочет быть смертником впустую». «Ты в самом деле так думаешь?» — спросил Ким, нахмурившись. «Не надо допросов», — вмешался я. «Пусть каждый думает, как хочет. Ты пришел сюда, потому что беспокоился, куда мы делись». Нет сказал Коршун. «Я пришел по делу. Ваше путешествие обсудим потом. Мне сообщили, что противник может начать вылазку еще до начала боевого времени». «Так ты же говорил, что это невозможно». «Это для нас, цивилизованных людей, невозможно. А для них, ублюдков, все возможно. Это будет, как мне сообщили из штаба полка, не общее наступление, а несколько вылазок с целью достать пленных». «А зачем им пленные?» спросил я. «Как зачем?» — сказал Мордвин. «Ясное дело, жрут они наших. Жарят на костре и жрут». «Ладно, брось», — сказал Ким. «Тоже мне, Жюль Верн, нашёлся». «А ты попадись им, попадись, тогда увидишь». «Изнутри кастрюли», — дополнил своего заместителя Коршун. «Что же мы должны делать?» — спросил Ким. «Расставь наблюдателей, чтобы ублюдки не подобрались к нам незамеченными. Предупреди солдат». А если заметим лазутчиков, тогда ваша задача — отразить вылазку и на их плечах постараться ворваться на позицию врага. И это далеко? Ты карту помнишь? Помню. Нам надо попасть туда, где были наши собственные позиции в прошлое боевое время. «Ты не договариваешь, Коршун», — сказал я. Коршун смотрел в землю. Он думал, согласится ли со мной. Согласился. В прошлое боевое время они захватили наш лазарет. Некоторые, возможно, живы. Санитарки, сестры. Они с ними ужасно, что делают. Говорить не хочется. Я думал, а вдруг ты кого-нибудь видел. «Там твоя знакомая?» — спросил я. «Слушай, Комрота не обязан тебе отвечать!» — взревел верный Мордвин. «Я хотел помочь». «Мне нельзя помочь», — сказал Коршун. Мордвин останется с тобой, чтобы ты снова в город не побежал. Участок фронта, который мне предстояло оборонять, занимал траншею длиной метров сто с углублениями, чтобы солдаты могли отдохнуть. Там лежала мешковина. Солдаты поднимались при моем приближении. «Как вас накормили?» — спросил я, потому что рачительный командир не поведет в бой голодных солдат. «Кто хотел, тот и ел», — ответил Иван. «А как здесь пищу развозят?» — спросил я. «В блиндаже лежит», — ответил Мордвин. «Во взводном блиндаже. Не видали разве, командир?» Мне не хотелось признаваться, что за путешествиями в искусственный город я упустил дела взвода. Так что я сказал Ивану, «Вольно, отдыхайте». А сам велел Мордвину вести меня в блиндаж. Блиндаж оказался такой же ямой, как и мой командный пункт. Может, чуть побольше. Там стоял длинный стол. На нем несколько картонных коробок с галетами. А также три литровые фляги. Я по-хозяйски подошел к столу. Я играл роль капитана броненосца Потемкин, приготовившегося снимать пробус солдатского обеда. Я отвинтил крышку фляги и смело отхлебнул из нее. Я готов был к тому, что во фляге окажется спирт, потому выдохнул воздух. Но это была самая обыкновенная вода. И это все? Я с удивлением посмотрел на мордвина. А вы чего еще хотите? спросил тот. Люди довольны. Вдоль стены, вытянув ноги, сидели три солдата. При виде меня они даже не поднялись, и поэтому в полутьме ямы я их не сразу разглядел. Я хотел было спросить у них, довольны ли пищей, не будут ли бунтовать, но они снова закрыли глаза. Пусть солдаты немного поспят. Выйдя из блиндажа, я продолжил путешествие по траншеи. За исключением тех троих в блиндаже никто не спал. Все были готовы отразить врага. Я поднялся на приступку, чтобы заглянуть за бруствер. Передо мной до самого горизонта, затянутого обычной мглой, тянулась долина, перекопанная траншеями и ямами разного размера сохранности. Из земли торчали палки, даже бревна, виднелись какие-то железки, именно железки, ржавые, гнутые, потерявшие первоначальный вид. «А противника не видно?» — спросил я Мардвина. «Не высовывается», — ответил тот. «А потом он сразу полезет?» «Никак нет». «Сначала будет поединок», — ответил Мартвин. «А может, два поединка». «Зачем нам поединки?» «Надо перед боем зарядиться», — сказал Мартвин. Коршун сказал, что «ублюдки» — мне это слово далось с трудом, но хотелось казаться таким же ветераном, как бойцы, оставшиеся от старого состава взвода, что «ублюдки» готовят какую-то вылазку до боевого времени. «У штабных от страха глаза велики», — возразил Мартвин. Зря Коршуновым верит. Ублюдки хоть и гады, но тоже вперед не полезут. Он говорил что-то еще, но я задумался и не прислушивался к Мардвину. Я подумал, что нигде нет потолков, значит здесь не боятся дождя и не опасаются бомбовых ударов. И я подумал о Барабудуре. Посреди острова Ява в Индонезии лежит великий и знаменитый храм Барабудур. Издали он похож на гигантскую коровью лепешку, упавшую на спину низкого покатого холма. Никакого эстетического впечатления. Но если ты поднимешься над ним на воздушном шаре или самолете, то поймешь, насколько строго, изысканно и симметрично он построен. Этот храм не предназначен для того, чтобы любоваться им с поверхности Земли. Он изготовлен для божественного взгляда. И не потому ли все здесь открыто сверху, что мы, наша жизнь, наша война находимся под постоянным божественным взглядом? Эта теория может оказаться плодотворной при условии, что я смогу ее проверить. Я невольно кинул взгляд вверх. Облака все так же неслись серые, сизые, белесые. Но у меня уже возникло сомнение: облака ли это или завеса пара? Я стоял, облокотившись об руствер и разглядывал смутный мир. Мир сплошной войны, идущий извечно, но не оставляющий, как ни странно, ничего, кроме перекопанной и перемешанной земли. Где же трупы, оставшиеся после боев? Вернее всего, их хоронят. Я оглянулся. Мордвин начищал наконечник копья сухой глиной. А ты давно здесь? Спросил я. Почти на пределе. Дольше, чем коршун сказал Мордвин. «Скоро мне в отпуск идти». «Домой?» «Чёрт его знает, ждут ли меня?» вздохнул тот. «Впрочем, вполне искренне. Пойду посмотрю, а там решу. Может, назад попрошусь. Тут порядок, а там неизвестно». «А куда мертвые деваются?» спросил я. «Вопрос непонятный», ответил старшина. «Ты человек образованный, младший командир, должен знать» что каждого хоронят по религиозному обряду, сжигают, чтобы душа летела, куда ей придется, пока не найдет новое тело. «Такого Патр-Лама не говорил», — заметил я. «А люди так думают. Все эти разговоры о червячках и собачках — это они придумали. Мы, старослужащие, знаем, человек всегда останется человеком. Кого душа найдет на замену, в того и притулится». Глубокая философия Мордвина мне была недоступна. Но даже здесь, в мире искусственном и условном, как теневой театр, были свои ереси и внутренние споры. «А за это не наказывают?» — спросил я. Мордвин не ответил. «Если за нами кто-то наблюдает, то мы, вернее всего, находимся под колпаком. И край колпака или купола, называйте, как знаете, мы с Кимом видели, когда были в городе». И если это купол, то куда бы я ни пошел, то напарюсь на стенку. Вот проверка этого и будет моим следующим занятием. И еще, ведь мы как-то сюда попали, верно? Значит, в куполе есть дырка, дверь, ворота. Надо дождаться темноты. А сколько я уже здесь? Наверное, не меньше целого дня. И толком не захотел есть и не захотел спать. Значит, я сплю. Я сплю? «Ни черта подобного!» «Я думаю, когда же, наконец, все лягут спать, чтобы взлететь наверх и дотронуться до крыши?» «А когда будет ночь?» — спросил я Мордвина. «Что?» — не понял он. «Ночь! Ты что, ночи не знаешь? Ты летний Чукча?» «Ночь? А что такое летний Чукча?» «Чукчи такой народ, у них летом ночи не бывает», — объяснил я. «Он меня не понял». Вынули из его головки понимание смены времени суток. «Зачем?» «Но спать ты когда будешь?» — спросил я. «Спать не придется», — сказал Мордвин. «Уже кончается отдых. Вот-вот начнется боевое время». «А что будет?» «Как всегда», — сказал Мордвин. Он любовался, как славно начищен наконечник копья. «Сначала поединок», — сказал он. «Сегодня очень важный поединок». До нашего города всего ничего. За самой спиной стоит. — А их город далеко? — спросил я. — Отсюда не видно. Они же наступают. Они почти всю нашу землю захватили. Разве это непонятно? — Понятно, — сказал я. — Значит, ты не помнишь того времени, когда наши наступали и к их городу подходили? — До меня это было. — Но, наверное, наступали. Справа донеслись крики. Я поспешил туда. Мордвин за мной. Но оказалось, что это ложная тревога. Мои новички увидели какой-то черный шар или шарик и стали по нему стрелять. Шарик улетел. «По шарикам стрелять нельзя!» — сказал Мордвин. Прибежал и Коршун. Узнал про шарики и повторил слова Мордвина. «А что это за шарики?» «Погоди, увидишь их. Особенно во время боя их много. Что-то вроде жуков». «Разве такие жуки бывают?» «Значит, бывают. И глупости это — по жукам стрелять. Теперь ублюдки начнут. И в самом деле не успел он договорить, как в стенку траншеи за моей спиной вонзилась стрела. Мордвин вытащил ее из глины и подал мне. — У них наконечники тяжелее, — сказал он. — Зато наша стрела дальше летит, — заметил Коршун. Он быстро ушел обратно, а я велел Мордвину оставаться в траншеи и под предлогом того, что хочу проверить фланг, пригибаясь, побежал в бурелом. Плохо быть неинформированным. То ли дело работа разведчиком в Великой Отечественной войне. Ты уходишь в Ставку Гитлера и заранее знаешь не только ее адрес, но и имена всех начальников департаментов. У тебя есть радист, который послушно передаст в центр все твои измышления, и даже начальник, который ответит тебе отеческим выговором. Теперь возьмем меня. Ваш шпион находится в лагере врага, которого еще не видал, не подозревает, где тот скрывается, зачем захватил столько людей, да еще вложил в их мозг ложную память. Не знают они, зачем мы защищаем нашими слабыми силами пустой город. И вообще, в какой точке галактики оказался? Вернусь ли я когда-нибудь домой к моей девушке Катрин и начальнице лаборатории калерии, Я уже сильно сомневаюсь. Потому что обратные двери, то есть выхода, может и не быть. По моим расчетам, до начала так называемого боевого времени оставалось немного. Вряд ли больше получаса. Какого черта они сняли со всех нас часы? Но дайте мне ответ хоть на один вопрос. Я больше приставать не буду.